Олег Ковальчук. По ту сторону черноты. Глава первая. Прорыв. «Черт, черт, черт! Рик, я сделал это!» Я обхватил ладонями сонную морду черного кота. «Подавитесь своим снобизмом, придурки из ученого совета!» Это высказывание адресовалось потолку. «Передо мной, прямо в воздухе!» Висела подрагивающая черная мембрана. Знаешь, что это? – спросил я у невозмутимого Катарика, продолжая трепать его по черной голове. Тот подергал ушами, будто говоря нечто вроде: «Еще бы! Опять какая-то скучная ученая лабудень». Это переход, торжественно провозгласил я. Вот только... Я ведь даже не представляю, куда он ведет. В другое пространство? В иное время? В параллельный мир? А может, в мир иной? Я еще не успел ничего изучить. Я ведь активную работу начал после того, как меня назвали фантазером и с глупыми идеями. Но ничего, скоро я разнесу весь ученый совет. Одно скажу твердо. Опасно злить молодых ученых, выдвигающих безумные на первый взгляд теории. Я почесал затылок, глядя на черный провал посреди своей лаборатории. До сих пор не верю, что все получилось. Я ведь очень рисковал. Наверное, на какой-то момент у меня начисто снесло здравый смысл. Вот, например, сейчас я еле одернул себя, чтобы не погрузить в черный провал свою руку. Мало ли что там, хотя кого я обманываю. Рука была вторая на очереди. Я едва лицом в черный провал не нырнул. Меня так распирало изнутри, что хотелось всего и сразу. Для первых исследований я использовал импровизированную селфи-палку в роли которой выступила ручка от швабры, и прицепил на нее экшн-камеру. Итак, 20 января 2034 года произнес я в объектив второй смарт-камеры, которая записывала все происходящее в моей крошечной лаборатории. 11.40 ночи. Я Дмитрий Ознанский, первооткрыватель пространства. Голос дрожал, но я старался выглядеть максимально собранным. «Исторический момент, как-никак!» «Я произвожу первый контакт с...» «Я сглотнул ком...» «С пространством!» Примотанная к швабре камера приблизилась к подрагивающей черноте, а затем скрылась в пространственном разрыве. Спустя 10 секунд, трясясь от возбуждения, я вынул швабру обратно. Сигнал с камеры поступал исправно. Счетчик Гейгера радиации не обнаружил. Температура за бортом нормальная. Ни холодная, ни горячая. На негнущихся ногах я повернулся к лабораторному экрану и, сфокусировавшись на нужной команде, запустил снятое видео. Я жадно припал к записанному материалу, а там чернота. Кромешная чернота. Абсолютно ничего не видно. «Круто! Это ведь только начало!» Дальше я более точно измерил температуру среды за гранью. Там было плюс 24 градуса по Цельсию. После этого взял пробы атмосферы. Тот факт, что в пространстве можно дышать, сначала поверх меня в шок, а потом даже немного расстроил. Под опытным образцом выступила белая крыса, которая провела за гранью целых полчаса. Я привязал ее клетку к той самой швабре, что до этого служила с селфи -палкой. По итогам, животина была напугана до нервной трясучки, но вполне жива и дееспособна. Хотя, возможно, ее нервировал облизывающийся рик. Главное, что хвостатая здорова. Это видно невооруженным глазом без каких-либо жутких приборов. Но я все же засунул клетку с грызуном в биосканер. Остается надеяться, что я не открыл портал, например, в соседний склад. Безусловно, телепортация — это тоже очень круто. Но я ожидал чего-то другого. После запуска сквозь мембрану квадрокоптера с инфракрасным датчиком и камеры с более мощным прожектором на многофункциональной швабре, которые так ничего и не увидели, настала моя очередь рискнуть пройти за грань. Страшно ли мне? Да вся эта затея — полнейшее безумие. Нужно быть полным кретином, чтобы лезть незнамо куда без исследований, подготовки и держащей все на контроле группы ученых. Но лучше я буду безумцем, рискующим жизнью, чем ослом, у которого заберут проект всей жизни. А в награду удостоит строчкой с моим именем в списке первооткрывателей. Хрен им всем! Я привязал себя поперек туловища металлическим тросом к бетонной колонне, поправил водолазную маску и проверил крепеж на баллоне с кислородом. Сердце колотилось так, что я аж на месте подпрыгивал. «Ну что, поехали?» — произнес я дрожащим голосом. Рик сонно поднял голову. В его взгляде явно читался упрек, мол, чего расшумелся? Здесь порядочные коты спать пытаются. Но уже через секунду питомец отвернулся, уткнувшись носом в лапу. Да уж, не особо торжественно выходит. Набрав полную грудь воздуха, я шагнул вперед.